Одна еврейка, Аврора Крейсер. Рабинович проходит мимо здания на Лубянке. На дверях табличка «Посторонним вход воспрещен». Ха! Можно подумать, если бы они написали «Добро пожаловать», так я бы туда пошел. Утопающий кричит «Help me!» На набережной стоит, одессит и наблюдает. Подходит второй и спрашивает «А шо он кричит?» «Помогите мне!» Пока вся Одесса училась плавать, Ха, он учил английский язык. Встречаются два еврея. Один спрашивает, слушай, Сема, «Ты знаешь, кто б ы т о по национальности Мао Цзэдун?» «Не может быть!» Сара просит у продавца нетоптанную курочку. Тот долго роется и достает синюю-синюю. -синю. «А вы уверены, что она н е т о п т а н а я «Мадам, кто же на такую синюю полезет?» «Мендель, у вас идет горячая вода?» Мендель открывает кран и пробует рукой в о д у Идет, только она холодная. Засуха! К Рэбе приходят е в р е и х у т а р я н е и просят совершить чудо, чтобы пошел дождь. «Нет, — отвечает р е б е ч у д а не будет, ибо нет в вас веры в Господа. Но почему же, р е б е если бы вы действительно верили в Бога, то пришли бы с зонтами?» В Одессе открыли, наконец, публичный дом, Рабинович решил зайти, смотрит одни русалки. Рабинович обращается к администратору, а н е в з я ли это с ногами? Нельзя, сегодня у нас рыбный день. Две д е с с и т к и ругаются, ах ты, старая курва, вторая с обидой, при чем тут возраст? В горах Рабинович провалился в пропасть, падая, ухватился за какой-то чахлый кустик, повис и кричит «Боже, спаси меня, Боже, спаси меня!» С неба раздается голос Бога «Отпусти руки!» Рабинович, я боюсь, голос неба, я кому сказал отпусти? После некоторой паузы, Рабинович, скажите, а там наверху есть кто-нибудь еще? Умных мужей не бывает, заявляет Ментель. Почему? Умные просто не женятся. Сына Изю взяли в армию, вся семья расстроена, переживает, места не находит. Как он там, бедный Изя? Отец решил написать письмо на радио. Уважаемая передача, служу Советскому Союзу. «Нашего Изю взяли в армию, прошу передать для него песню «Бери шинель, пошли домой».» «Знаешь, Фима, я со своей женой заключил очень выгодные пари. Если вечером не прихожу домой в обещанное время, значит, проиграл. Отдаю ей сто рублей. А если очень поздно придешь, или, к примеру, вообще утром тогда скандал, в том-то и выгода моего пари». Она тут же вскакивает с постели и радостно кричит «Проиграл, проиграл!» И Рабинович жене «Страшная дороговизна! Что? Дороговизна страшная! Где? На рынке! А в магазине? В магазине ничего нет! Все же дешевле!» «Сара мужу а б р а м оказывается, то, что мы с тобой 20 лет принимали за оргазм, называется астма!» Узнав, что нет директора, Менделюш шел с работы на час раньше. Придя к себе домой, он увидел директора со своей собственной женой и тут же вернулся на работу. «Хорошенькая история!» — говорит он додику. «Наш директор, чуть было меня, не з а с т у к о л Из Тбилиси в одном вагоне едут пятеро грузин и пятеро евреев. Пятеро грузин купили пять билетов, пятеро евреев купили один билет. Заходит вагон-контролер... грузины показывают билеты, евреи бегут в туалет и закрываются, контролер стучит в дверь, дверь приоткрывается, Ваш билет, высовывается рука, подает билет, Все в порядке, спасибо. Дальше делают пересадку, грузины покупают один билет, евреи ни одного. Едут в поезде, заходит контролер, грузины бегут в туалет, евреи за ними, стучатся в дверь, Ваш билет! Открывается дверь, высовывается рука с билетом, евреи берут билет, бегут другой конец вагона в другой туалет. У еврея гости, все сидят за столом, едят хлеб. Жена из кухни. «Абраша, куру заносить?» «Еще рано, гости кушают хлеб». «Немного погоди, Абраша, куру заносить?» «Нет, гости кушают хлеб». б через некоторое время Сара, неси куру, гости съели хлеб». «Сара приносит курицу, ставит на стол».